10 ноября 2183 года. Суббота тянулась, как капля переваренного варенья. в а л ь д р о н не объявлялся, не присылал цветов, экран коммуникатора оставался пуст и тёмен. Оказывается, страдания героинь романтических комедий, которые показывают по голове дел, довольно болезненно изнутри. И я, словно какая-нибудь страдающая девица из сериала, периодически роняла ложки, застывала в задумчивости и дергалась от звонка коммуникатора. Нет, не подумайте, что я бездельничала. Градус интереса к нашему ресторану в светском обществе после визита Ее Величества подскочил до температуры почти вулканической. Повара метались по кухне втрое быстрее обычного и все равно не могли угнаться за спросом. Мы затянули шатром из толстой ткани, по примеру, о р у ч и х ковровых теки, нашу летнюю веранду и поставили там обогреватель. Поддержка каждого из 10 обогревателей стоила 18 золотых дукатов в день и час работы мага в рамке ординатора седьмой ступени. Но зато это нововведение дало нам 24 дополнительных столика. Четыре новых официанта и л и л и в том числе включились в обслуживание и тоже не успевали. «Может быть, мы пошли по неправильному пути? Экстенсивному вместо интенсивного?» – спросила я у Норперта, сдувая с носа прилипшую прядь волос. В очередной раз мне пришлось подключиться к нарезке овощей. Пилав стал суперпопулярным блюдом, а морковку для него можно только и исключительно нарезать ножом на тонкие палочки определенного размера. Хаким лишь посмеялся над моими жалобами, сказав, что на базаре в его родном Маргелане пожилые а р ч а н к и нарезают морковку огромными ножами с такой скоростью, что и нож не разглядеть. «Что ты имеешь в виду?» Норперт тоже не сидел в кабинете за рюмкой келемаса. Он нарезал ростбиф. «Я где-то читала про ресторан, который был знаменит своей труднодоступностью». Вроде бы там была только одна летняя веранда, и ресторан работал, соответственно, только в теплую погоду, когда не было дождя. Они могли задирать цены как угодно, потому что ужинать в этом ресторане было признаком исключительности. Ха -ха, идея, конечно, привлекательная, особенно сегодня. Нож соскочил, и Нордберт помянул Темного и всех его приспешников. Но все же мне это не кажется правильным. Мы хорошо готовим. Именно поэтому к нам идут. Он посмотрел на меня внимательно и сказал. Знаешь, пойди сейчас умойся и передохни немного. По-моему, морковки хватит уже на 10 порций. Я и в самом деле бросила проклятую морковку, умалась холодной водой, заварила ромашку, сказала р и н г а для охлаждения настоя. и положила себе на глаза компресс. Вытянув ноги и откинув голову на маленькую подушку, я сидела в плетеном кресле и думала. Нет, вовсе не о графе в а л ь т р у н е и не о цветах, которые сегодня так и не принесли. Нет, не принесли. Я представляла себе во всех красках Как будет выглядеть зал во втором здании Оленево-рога? Деревянные гладкие стены, легкие шелковые портьеры, золотистые скатерти. И мне было хорошо. Именно это видение мне предстояло донести в понедельник до Нордберта и мастера-архитектора, с которым мы должны были встретиться в свой единственный свободный день. С другой стороны, если бы мне хотелось больше свободных дней, я бы могла вообще не работать. Уехала бы в Серебряный лес к дедушке. Поучилась эльфийской магии всерьез. Или еще дальше, в Сиам, к родителям. Там бы ничего не делала. Ну, разве что собирала жуков с ананасовых кустов. Или они растут на траве, эти ананасы. Никогда не видела. Вот особенно большой жук сидит на листе. Нет, это не жук, это кольцо с сердоликом, как у баронессы, только живое и с лапками. Лиза! Негромкий голос вывел меня из начинающегося сна. А? Я вздрогнула и села, срывая с глаз подсохшие компрессы. Майя смотрела на меня с веселым сочувствием. Иди-ка ты домой! А что, все кончилось? Гости разошлись, все убрано, вымото и подготовлено на завтра. Пойдем, к а п уже ждет. Я тебя довезу и поеду к себе. Ох, мне такая чушь приснилась. Хорошо, что ты меня разбудила. Не знаешь, Дэн сегодня не приходил? Ну да, я хотела задать другой вопрос, но сумела удержаться. Приходил. п о у ж и н у посмотрел, как ты спишь и будить не стал. Ну и правильно. Значит, ничего срочного не было. Кэп довез нас до моего дома быстро. Ночью город пуст. Я отперла калитку и сделала несколько шагов по листьям, засыпавшим каменную дорожку, когда раздался громкий скрип. Подняв глаза, я увидела Ахнула. Дверь в мой дом была н а с т е ж распахнута и покачивалась на осеннем ветру. Мой любимый предверный д коврик, зачарованный заклинанием чистоты, мой коврик, который обнимал ваши б о т и н к и вытирал их, пока вы разувались, лежал в стороне, словно дохлая кошка. Все механические замки были сорваны, словно рукой горного тролля. Магические я даже проверять не стала. Мы с Майей переглянулись, сделали пару шагов назад, и я достала коммуникатор. Бедный-бедный майор Паттерсон. Опять ему не удастся выспаться. Несмотря на весьма поздний час, почти половина третьего ночи, Дэн был бодр и деятелен. Судя по картинке за его спиной, он проводил ночь выходного дня в боулинге. «Рассказывай!» – распорядился он, двигаясь к экипажу. Дверь взломана, дальше я не пошла. «Правильно. Ты там одна?» «Нет, Майя пока не уехала». «Правильно», – повторил он. «Попроси ее пока не уезжать, я скоро буду». Он и в самом деле появился быстро, не прошло и десяти минут. «А ведь в верхнем городе ни одного боулинга нет!» Из экипажа, кроме майора Паттерсона, выскочили Торстен Хангервуд, знакомый мне маг-эксперт следственного отдела, и совсем юный сержант д о б и н с с т а ж ё р при службе безопасности. Хангервуд, послав дверной проем поисковый импульс, прислушался и сказал. «Внутри на первом этаже пусто, никаких сторожевых заклинаний взрывающихся пакостей нету, так что можно войти». «Наверх, пока не поднимайтесь, я там все проверю». Пока растянулась на добрых полчаса. Майор тем временем осмотрел прихожую, посадил нас с Майей в гостиной, оставил сержанта вроде как нас охранять и пошел обследовать первый этаж. Гостиная была разворочена так, словно по ней прошел торнадо. Причем торнадо с длинными железными когтями. Сорванные обои, вывороченные ящики секретера, разбитые вазы, книги с вырванными страницами. К горлу подступил комок. Зачем они так? Хотели запугать? Можно было так не стараться? Я уже напугана до полусмерти. Зубы не стучат только потому, что я боюсь разжать их, а то зареву. Даже в косом треугольнике мне не было так страшно. потому что там я знала, мне нужно быть упрямой и немного везучей, и я выберусь, чтобы вернуться домой. А оказывается, теперь в моем собственном доме я не нахожусь в безопасности. Майя молчала, сжимая мне руку. Дэн вошел широким шагом, кинул в сержанту и сказал. На кухне тоже все вверх в дно. Сильно ты кого-то з а д е л о Лиза? Я втянула в воздух, пытаясь ответить, помотала головой. А наверху? Да, то же самое. Кабинеты с п а л ь н я вверх н о м гостевые комнаты не тронуты. Тебе надо, пожалуй, собачек для охраны завести. Ты думаешь, это может повториться? Мы не знаем, что они искали. И не знаем, нашли или нет. Я думаю, они искали то кольцо, которое я нашла в косом треугольнике. Просто потому, что все остальное появилось здесь давно. Больше двух лет назад, точно. Ну, может, какие-то тряпки новые? Но вряд ли это их интересовало. Но мне кажется, никакое кольцо не стоит таких усилий. Возможно. Возможно, кольцо. Пробормотал Дэн задумчиво. Или те документы, которые ты так удачно прихватила. В любом случае, сегодня тебе нельзя оставаться в незапертом доме. Лиза переночует у меня и вообще. Майя кивнула мне. м о ж е ш ь жить у меня сколько угодно. Гостевая спальня в твоем распоряжении. Мне только веселее будет. Сделаем так, дамы. Дэн встал. Я оставлю здесь сержанта и наряд городской стражи. добенс приползли они наконец так точно браво отрапортовал сержант зови командира командиром патруля был бравый гном странно вообще говоря обычно гномы не нанимаются в человеческие войска если уж они существуют вне подгорного царства то работают в банках занимаются ювелирным или кузнечным ремеслом но из любого правила можно найти исключение и данный патруль Возглавлял все-таки гном. Майор Паттерсон распорядился. Подчиняться сержанту во всем, никого не впускать и не выпускать, ждать его майора и повернулся ко мне. «А что-то я не вижу вашего долиньера». «А точно!» Я переглянулась с Майей. «Он же должен был происходящее п е р в о м усечь». еще когда они дверь начали взламывать и примчаться в ресторан. А он не появлялся сегодня вообще. Вообще говоря, странно беспокоится ь за здоровье призрака. Пожала плечами Майя. Что с ним могло произойти? «Могли развить», — пояснил Дэн. «Могли запереть фиал. Могли ограничить в появлении, скажем, чтобы оставался только на месте смерти. Если сильный был маг», а замки твои магические и Лиза срывал очень сильно, маг, то Маркизу мне повезло. Ужас. Искренне сказала я. Маркиз мне нравился. Ладно, это мы будем выяснять завтра. Сейчас ты едешь к м а е завтра ночуешь тоже там, а я вызову бригаду для уборки. Нет, не возражай. Потом ты сможешь сама перемыть все чашки и сделать все, что нужно. Но разбирать это свинство самой тебе не нужно.